Глава 4. О том, что случилось с рыцарем нашим, когда он выехал с постоялого двора. Уже занималась заря, когда Дон Кихот, ликующий, счастливый и гордый сознанием, что его посвятили в рыцари, от радости подскакивая в седле, выехал с постоялого двора. Но как скоро пришли ему на память наставления хозяина, положил он возвратиться домой, чтобы запастись всем необходимым, главное — деньгами и сорочками. Вооруженосца же себе прочил он одного хлебопашца, своего односельчанина, бедного, многодетного, однако ж для таковых обязанностей как нельзя более подходившего. С этой целью он поворотил Росинанта в сторону своего села, и Росинант, словно почуяв родное стойло, Обнаружил такую резвость, что, казалось, будто копыты его не касаются земли. Только успел Дон Кихот немного отъехать, как вдруг справа, из чащи леса, до него донесли стихие жалобы. Точно кто-то стонал. И, едва заслышав их, он тотчас воскликнул хвала небесам за ту милость, какую они мне явили, за то, что так скоро предоставили они мне возможность исполнить мой рыцарский долг и пожать плоды моих благих желаний. Не подлежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитный или же беззащитная, нуждающаяся в помощи моей и защите. С этими словами он дернул поводья и устремился туда, откуда долетали стоны. Проехав же несколько шагов по лесу, увидел он кобылу, привязанную к дубу, а рядом к другому дубу привязан был голый до пояса мальчуган лет пятнадцати. И вот этот-то мальчуган и стонал, и стонал не зря, ибо некий дюжий сельчанин нещадно стегал его ремнем, сопровождая каждый удар — попреками и норовоучениями. — Смотри в оба, а язык держи за зубами! — приговаривал он. А мальчуган причитал. — Больше не буду хозяин. Христом Богом клянусь, не буду. Обещаю вам глаз не спускать со стада. Увидев, что здесь происходит, Дон Кихот грозно воскликнул. — Неучтивый рыцарь! Как вам не стыдно нападать на того... Кто не в силах себя защитить? — Садитесь на коня. Возьмите копье. Надобно заметить, что у сельчанина тоже было копье. Он прислонил его к тому дубу, к коему была привязана кобыла. — И я вам докажу всю низость вашего поступка. Сельчанин, обнаружив у себя над головой увешенную доспехами фигуру, перед самым его носом, размахивавшую копьем, подумал, что пришла его Смерть. Сеньор Кавальера, кратчевом голосом заговорил он, я наказываю мальчишку моего слугу, который пасет здесь отару моих овец. Из-за этого ротозея я каждый день не досчитываюсь овцы. И наказываю я его за разгильдяйство, вернее, за плутовство, а он говорит, что я из скупости возвожу на него напраслину, чтобы не платить ему жалования. Но я клянусь Богом и спасением души, что он врет. — Как вы смеете, мерзкий грубиян, говорить в моем присутствии, что он врет? — воскликнул рыцарь. — Клянусь солнцем, всех нас освещающим, что я сию минуту вот этим самым копьем проткну вас насквозь без всяких разговоров, уплатите ему. Не то да будет мне свидетелем Всевышний, я с вами разделаюсь и уложу на месте. Ну, отвязывайте его, живо!» Сельчанин, понурив голову, молча отвязал своего слугу. Тогда Дон Кихот спросил мальчика, сколько ему должен хозяин. Мальчик ответил, что всего за девять месяцев, считая по семи реалов за месяц, Дон Кихот высчитал, что в сумме это составляет шестьдесят три реала, и сказал сельчанину, чтобы он немедленно раскошеливался, если только ему дорога жизнь. На это испуганный сельчанин ответил так. Он, дескать, уже клялся, хотя до сих пор об этом не было и речи, и теперь говорит, как на духу, что долг его вовсе не так велик, ибо надлежит принять в расчет и сбросить со счетов стоимость трех по обуви которые износил пастух, да еще один реал — за два кровопускания, которые были ему сделаны, когда он занемок. Это все так, — возразил Дон Кихот, — однако вы ни за что, ни про что отхлестали его ремнем. Пусть же это пойдет в уплату за обувь и кровопускание, ведь если он порвал кожу на башмаках, которые вы ему купили, то вы, в свою очередь, порвали ему собственную его кожу. И если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете ему кровь, когда он находится в добром здравии. Таким образом, тут вы с ним в расчете. Беда в том, сеньор Кавальер, что я не взял с собой денег. Придется Андресу пойти со мной, и дома я уплачу ему все до последнего реала. Чтобы я с ним пошел... — воскликнул мальчуган. — Час от часу не легче. — Нет, сеньор, ни за что на свете. Если я останусь с ним наедине, то он сдерет с меня кожу, вроде как со святого Варфоломея или с кого-то там еще. — Он этого не сделает, — возразил Дон Кихот. — Я ему прикажу, и он не посмеет меня слушаться. Пусть только он поклянется тем рыцарским орденам, которому он принадлежит, и я отпущу его на все четыре стороны и поручусь, что он тебе заплатит. — Помилуйте, сеньор, что вы говорите? — воскликнул мальчуган. — Мой хозяин вовсе не рыцарь, и ни к какому рыцарскому ордену он не принадлежит. Это Хуан Альдудо, богатый крестьянин из деревни Кинатанар. — Это ничего не значит, — возразил Дон Кихот, — и альдудо могут быть рыцарями, тем более что каждого человека должно судить по его делам. — Это верно, — согласился Андрес. — Но в таком случае как же прикажете судить моего хозяина, коли он отказывается платить мне жалования, которые я заработал в поте лица? — Брат мой, Андрес. — Да разве я отказываюсь? — снова заговорил синчанин Сделай милость. Пойдем со мной. Клянусь всеми рыцарскими орденами, сколько их не развелось на свете, что уплачу тебе. — Как я уже сказал, все до последнего реала. С радостью уплачу. — Можно и без радости, — сказал Дон Кихот. — Уплатите лишь ту сумму, которую вы ему задолжали. Это все, что от вас требуется. Но бойтесь нарушить клятву, иначе, клянусь, той же самую клятвою, я разыщу вас и накажу. Будь вы проворнее ящерицы, я все равно вас найду, куда бы вы ни спрятались. Если же вы хотите знать, от кого получили вы этот приказ, дабы тем ревностнее приняться за его исполнение, то знаете, что я доблестный Дон Кихот Ламанческий, заступник обиженных и утесненных а засим оставайтесь с Богом, и под страхом грозящей вам страшной кары не забывайте обещанного и скрепленного клятвою. С этими словами он пришпорил Арсенанта и стал быстро удаляться. Сельчанин посмотрел ему вслед, и, удостоверившись, что он миновал рощу и скрылся из виду, повернулся к слуге своему Андресу и сказал поди сюда, сынок. — Сейчас я исполню повеление этого заступника обиженных и уплачу тебе долг. — Я в этом немало не сомневаюсь, ваша милость, — заметил Андрес. — В ваших же интересах исполнить повеление доброго рыцаря, дай бог ему прожить тысячи лет. Он такой храбрый и такой справедливый, что если вы мне не уплатите... Клянусь святым Роке, он непременно вернется и приведет угрозу свою в исполнение. — Я тоже в этом не сомневаюсь, — сказал сельчанин. Но я так люблю тебя, желанный мой, что желаю еще больше тебе задолжать, чтобы затем побольше заплатить. Тут он схватил мальчугана за руку и, снова привязав его к дубу, всыпал ему столько горячих, что тот остался чуть жив. «Теперь зовите заступника обиженных, сеньор Андрес. Посмотрим, как он за вас заступится», — сказал сельчанин. «Полагаю, впрочем, что я вас еще недостаточно обидел. У меня чешутся руки спустить с вас шкуру, чего вы как раз и опасались». Однако ж, в конце концов, Он отвязал его и позволил отправиться на поиски своего судьи, дабы тот притворил в жизнь вынесенное им решение. Пастушонок с кислой миною удалился, поклявшись сыскать доблестного Дон Кихота Ломанческого и во всех подробностях рассказать ему о том, что произошло, дабы он принудил хозяина заплатить старицей. Как бы то ни было, Андрес ушел в слезах, а хозяин посмеивался. Тем временем доблестный Дон Кихот, заступившись таким образом за обиженного, в восторге от этого происшествия, которое показалось ему великолепным и счастливым началом рыцарских его подвигов и весьма довольный собою, ехал к себе в село и в полголоса говорил. — По праву можешь ты именоваться — счастливейшую из всех женщин, ныне живущих на земле, ой, красавиц красавица Дульсинея Табосская. Судьбе угодно было превратить в послушного исполнителя всех прихотей твоих и желаний, столь отважного и столь славного рыцаря, каков есть и каким будет всегда Дон Кихот Ломанческий. Всем известно, что только вчера вступил он в рыцарский орден. А сегодня уже искоренил величайшее зло и величайшее беззаконие, какие когда-либо в купе с жестокостью творила неправда. Ныне он вырвал бич из рук этого изверга, что истязал ни в чем не повинного слабого отрока. Тут он приблизился к тому месту, где скрещивались четыре дороги и воображению его тотчас представились странствующие рыцари, имевшие обыкновение останавливаться на распутье и размышлять о том, по какой дороге ехать. И в подражание им он тоже постоял, постоял, а затем, пораскинув умом, опустил поводья и всецело положился на Росинанта. Росинант же не изменил первоначальному своему намерению — то есть избрал путь, который вел прямо к его конюшне. Дон Кихот проехал уже около двух миль, когда глазам его открылось великое скопление народа. Как выяснилось впоследствии, то были туалетские купцы, направлявшиеся за шелком в Мурсию. Их было шестеро. И ехали они под зонтиками в сопровождении семи слуг, из коих четверо сидели верхами, а трое шли пешком и погоняли мулов. Завидев их, Дон Кихот тут же вообразил, что его ожидают новое приключение. Между тем он задался целью по возможности действовать так, как действуют в романах, потому-то и почел он уместным одно из подобных деяний совершить теперь же. Того ради он вытянулся на стременах, сжал в руке копье, заградился щитом и, в ожидании странствующих рыцарей, за каковых он принимал и почитал талецких купцов, с крайне независимым и гордым видом остановился на самой дороге. Когда же те подъехали к нему так близко, что могли видеть и слышать его, Дон Кихот принял воинственную позу и возвысил голос. Все, сколько вас не есть, не с места. До тех пор, пока все, сколько вас не есть, не признают, что сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ломанческая императрица Дульсиняя Табосская. При этих речах и при виде произносившего их человека столь странной наружности Купцы остановились, и хотя по его речам и наружности они тотчас догадались, что он сумасшедший, однако ж им захотелось выведать у него из валь, зачем понадобилось ему признание, которого он от них добивался. И тут один из купцов, склонный к зубоскальству и очень даже себе на уме, молвил. — сеньор кавальера, Мы не знаем, кто эта почтенная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее. И если она в самом деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и добровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту истину. — Если я вам ее покажу, — возразил Дон Кихот, — то что вам будет стоить засвидетельствовать непреложную истину? Все дело в том, чтобы, не видя уверовать, засвидетельствовать, подтвердить, присягнуть и стать на защиту. А не то я вызову вас на бой, дерзкий и надменный сброд. Выходите по одному, как того требует рыцарский устав, или же, как это водится у подобного сорта людишек, верной и дурной своей привычке нападайте все вдруг». С полным сознанием своей правоты я встречу вас грудью и дам надлежащий отпор. — Сеньор Кавальеро, — снова заговорил купец, — от имени всех присутствующих здесь вельмож я обращаюсь к вам с покорной просьбой. Чтобы нам не отягощать свою совесть свидетельством в пользу особы, которую мы сроду не видели и о которой ровно ничего не слыхали, и вдобавок не унизить подобным свидетельством императрицы, королев, алькарийских и эстремадурских. Будьте так любезны, Ваша милость, покажите нам, какой ни на есть портрет этой особы, хотя бы величиною с пшеничное зерно, ведь по щетинке узнается свинка. Тогда мы совершенно уверимся почтем себя вполне удовлетворенными и, в свою очередь, не останемся у вас в долгу и ублаготворим вашу милость. Признаюсь, мы и без того уже очарованы ею. И если б даже при взгляде на портрет нам стало ясно, что упомянутая особа на один глаз крива, а из другого у нее сочатся киноварь и сера, все равно в угоду вашей милости мы признаем за ней какие угодно достоинства. — Ничего такого у нее не сочится, подлая тварь! — пылая гневом, вскричал Дон Кихот. — Ничего такого у нее не сочится, — говорю я, — это небесное создание источает лишь амбру и мускус, и вовсе она не крива и не горбата, а стройна, как ледяная игла годараммы Вы же мне сейчас заплатите за величайшее кощунство, ибо вы опорочили божественную красоту моей повелительницы. С этими словами он взял копье наперевес и с такой яростью и ожесточением ринулся на своего собеседника, что если бы, на счастье дерзкого купца, росенант по дороге не споткнулся и не упал, то ему бы не поздоровилось. Итак, росинант упал а его хозяин отлетел далеко в сторону. Хотел встать и не мог. Копье, щит, шпор, шлем и тяжеловесные старинные доспехи связали его по рукам и ногам. Между тем, тщетно пытаясь подняться, он все еще кричал «Стойте, жалкие трусы! Презренные холопы, погодите! Ведь я не по своей вине упал, а по вине моего коня!» Тут один из погонщиков, особым смирением, как видно, не отличавшийся, заметив, что потерпевший крушение продолжает их поносить, не выдержал и вместо ответа вознамерился пересчитать ему ребра. Он подскочил к нему, выхватил у него из рук копье, разломал на куски и одним из этих кусков, невзирая на доспехи, измолотил его так, точно это был сноп пшеницы. Хозяева унимали погонщика и уговаривали оставить кавальеров в покое, но погонщик, войдя в азарт, решился до тех пор не прекращать игры, пока не истощится весь его гнев. Он хватал один кусок копья за другим и обламывал их об несчастного рыцаря, растянувшегося на земле. Рыцарь же, между тем, как на него все еще сыпался град палочных ударов, не умолкал ни на секунду, грозя отомстить небу, земле и купцам, коих он принимал теперь за душегубов. Наконец погонщик устал, и купцы, на все время путешествия запасшись пищей для разговоров, каковою должен был им служить бедный избитый рыцарь, поехали дальше. А рыцарь, оставшись один, снова попробовал встать. Но если уж он не мог подняться, будучи целым и невредимым, то мог ли он это сделать теперь, когда его измолотили до полусмерти? И все же ему казалось, что он счастлив. Он полагал, что это обычное злоключение странствующего рыцаря, в коем к тому же повинен был его конь. Вот только он никакими силами не мог встать. Уж очень болели у него все кости.